Исход приближается. Мы это ощущаем, как наэлектризованность всего вокруг, как начало мигрени. Раздвинув шторы, я с узумления вижу, что вода в нашей бухте вовсе не кишит оторванными конечностями. Море как море, как обычно. Разве что он может быть немного более бурное. В ванной у Грейс я силой ударяю локтем в кафельную стену и гляжу в зеркало, где расплывается чернильного цвета синяк. Я молюсь за Скай. такую несуетливую и податливую. Молюсь за то, что она появилась на свет, с легкостью вписавшись в наше окружение. Возношу молитвы ее коллекции камней и костей мелких животных, и ее звонко рассыпающемуся смеху и отчетливым линиям загара и безжизненным пучкам ее отрезанных волос, где бы она их ни оставила. Я молюсь за нашу мать с ее хрепловатым голосом и незнающими устали руками. с ее ароматическими маслами, вечной бессонницей и подведенными глазами, с ее мятными постилками, которые она постоянно держит во рту, точно бранное слово. Молюсь за Кинга, где бы он сейчас ни был, за его прямоту и искренность, за его дырявые футболки и ту странную пищу, что он нам подавал, когда приходила его очередь готовить ужин. Непривычные сочетания продуктов, призванные сделать нас здоровыми и крепкими. Например, размятые томаты с медом и растительным маслом, которого было столько, что все прочее в нем просто плавало. Я молюсь за несчастных больных женщин с их редеющими волосами и растрескавшимися губами, с их жалкими подарками. Молюсь за их редкие для меня объятия во время групповой молитвы, за их спучившиеся переполненные водой животы и мокрую, прилипающую к телу одежду, и за их страдания, их непонятные для меня в ту пору страдания, оставшие теперь моими. Молюсь за ребенка, который мог бы быть сейчас среди нас. Молюсь за его жизнь, за тот крохотный промежуток времени, который так ему и не выпал. Молитва за дитя звучит так. Мне жаль, мне жаль, мне очень жаль. Щиплю себя за переносицу. В зеркале глаза у меня уже красные. Я, конечно, возношу молитвы за Грейс с ее холодным телом, холодными руками и холодным сердцем, за ее успехи там, где я всегда терпела неудачу, за грязь у нее за ушами, за ее густые волосы в моих ладонях, когда я заплетала ей косу, и за ее грубую прямолинейную честность, за животный дух от ее тела, за ее отдаление от меня. Молюсь и в то же время удивляюсь, как это я могла когда-то думать, будто мы две разные части одной личности, и зная, что я готова сделать что угодно, лишь бы вернуться в ту пору и снова быть с ней вместе, крепко сцепляя с ней руками, когда Отец удерживает нас обеих под водой и нас окутывает общим светом. Я могла бы там умереть, видя перед собой лицо Грейс, ее сжатые надуто губы, и все было бы тогда хорошо. Это могло бы стать благом для всех, однако Отец всякий раз вытаскивал нас на поверхность, вновь поднимая к солнцу и жаркому воздуху, и мы откашливались, попавший в гортань воды где-то во второй половине этого долгого душного знойного дня в дверь в спальне слышится стук потом раздается тихий щелчок открываемого замка мы беспокойно переглядываемся привет говорит Лео когда я открываю дверь лицо у него серое и осунувшееся но спокойное и на нем чистая рубашка кинга Лео заглядывает в комнату за моей спиной «Пошли все вниз», — предлагает он. «Мы приготовили поесть». «Возможно, это и ловушка, но от голода у нас уже подводят животы, так что мы спускаемся вслед за ними». «Вилла мы похоронили в лесу», — сообщает Джеймс, «когда мы принимаемся за панкейки, сготовленные лишь из муки и воды, пересохшими ртами, запивая их жиденьким кофе». «Хотели сделать это как можно скорее». Тут его голос осекается. И сделать это одни. Мы с сёстрами не произносим в ответ ни слова. Мужчины никак не объясняют, почему заперли нас в комнате. И в то же время ничего больше не говорят о том, что в смерти Гвила наша вина. После еды мы хотим уйти, однако Лео перед выходом хватает меня за руку. «Останься», — роняет он. «Прогуляешься со мной немного?» Звучит совсем не как просьба. Я быстро взглядываю на сестер, и те кивают. Мы с ним идем по берегу, по самой кромке, там, где вода, то и дело, выскальзывает на песок. Лео пинает все, что попадается под ногами. Лицо у него резкое, неприязненное. Непроизвольно я оглядываю гладь бухты, не видно ли акульих плавников или еще мертвяков. Однако на море совершенно чисто. «Ты как?» — спрашиваю. Лео мрачно усмехается. А ты, как думаешь, не лучшим образом лая, далеко не лучшим. Прости. Ты тут не виновата. Просто ты не знаешь, как вообще разговаривать с людьми. И не знаешь, что следует говорить в подобных ситуациях. Ты должна была бы, к примеру, сказать мне «я сочувствую твоей утрате», говорит он с надрывом в голосе. «Я сочувствую твоей утрате», повторяю «я вслед за ним». Лео сворачивает на пирс, направляясь туда, где привязана грибная лодка. Я с сомнением гляжу на нее. «Давай-ка в лодочке прокатимся», — говорит он. «Погода нынче хорошая». «В ней небезопасно». «Это верно», — отвечает он. Сама не ведая, как я забираюсь в лодку, видя, как темнеет моя обувь от уже давно собравшейся на дне воды и напоминаю себе, что готова сделать все, что он только захочет. Я уступаю Лео место на веслах. Лодка с ходу начинает подтекать, но я уже понимаю, что мы в ней ненадолго. Воздух кажется душным. Где-то высоко над нами слышится какой-то резкий звук. Или это у меня в ушах? Трудно сказать. Море кажется чересчур даже спокойным. Я крепко вцепляюсь руками в бортик лодки, пока не чувствую, как не имеют кончики пальцев. «Чего ты так боишься?» — не выдерживает Лео. Я, черт возьми, даже расслабиться не могу, когда ты так себя ведешь. Я не боюсь, — уверяю я его. А я вижу, что боишься. Вон какая вся напряженная. В чем дело? Он ударяет веслом по воде и еще громче спрашивает. Чего боишься? Я запоздал и замечаю у него на поясе нож. На дне лодки вокруг его ног бьется змеей уже намокшая веревка. Дыхание у меня делается мелким и резким. Я понимаю, что умру, даже если он и пальцем меня не тронет. Лео глядит на меня пристально. «У тебя прямо какой-то приступ паники?» Едва ли не с удивлением, говорит он. «Я умру». «Ничего подобного. Все с тобой будет хорошо». Наклонившись вперед, он берет меня за руку, прижав свои пальцы у основания моей ладони, и я вся замираю. Но все, что он делает, это вслух отсчитывает пульс. пока мое дыхание не делается вновь нормальным. «Здесь остановимся», — объявляет Лео, опуская весла вниз. «Я никогда не отойду от дома дальше этой черты, никогда не пересеку нашей границы, никогда больше не оставлю сестер». Возможность сделки или притворение грез в реальность, или и то, и другое сразу. Вокруг ног набирается промозглая влага, видна отметка поднявшаяся к щиколотке грязи. И я, наконец, мысленно возношу молитву за себя саму. Благодарю за все мои дни под здешним солнцем, за морские анемоны и идеально ровные камни под ладонями, за холодную воду, скользящую по рукам, и за удивительное чувство очищения, и за рывок поверхности, молниеносный, взрывной, и за птиц, парящих в небе над деревьями, и за горячий шифер крыши подо мной.